Сколько длится мусульмане? У нас есть только два праздника, Айтал-Фитр и Айтал-Адха, и недопустимо праздновать праздники других, поскольку Ит это религия, Господь миров начал это.